В себя Ликаэль пришел уже в той комнате, которую занимал Вэуэля Биноля. Было темно. Он некоторое время лежал, ни о чем не думая, ничего не вспоминая. Молча глядел в потолок и не понимал, почему ему так здорово от того, что он просто лежит и не двигается. «Интересно, мышцы не болят, кости не ломят», — подумал мастер, осторожно сев на ложе. И вдруг удивился тому, что отсутствие боли вызывает у него удивление а затем вспомнил. «Все!» К завтраку Ликаэль вышел кипя возмущением. «Нет, Беноль, конечно, великий ум Киолы, и его доля общественной благодарности не идет ни в какое сравнение с тем, на что может рассчитывать сам Ликаэль, но так поступать с полноправным, деятельным, разумным недопустимо. Однако выразить свое возмущение хотя бы ассистентам ученого не удалось» потому что в это утро завтрак состоялся не там, где обычно, а на два уровня ниже, в большом зале, расположенном, похоже, у самого ядра сервисио Оэлы. Причем столы были накрыты не на пару-тройку трапезничающих. Время от времени за завтраком к Ликаэлю присоединялся кто-нибудь из ассистентов, а на двадцать с лишним человек. И к моменту прибытия Ликаэля половина мест за столами уже были заняты. Так что высказывать свой протест в присутствии посторонних Ликоэль не рискнул. Это было бы невежливо. Тем более, что на личное присутствие Беноли он не рассчитывал, а ругаться с теми четырьмя его ассистентами, с которыми он за это время познакомился, в окружении остальных, в том, что все сидящие за столами тоже были ассистентами ученого, мастер не сомневался, но кем еще могли быть присутствующие здесь люди, было как-то неэтично. Да и четверо знакомцев к завтраку еще не вышли. «Эй, ты тоже жертва этого проходинца? Ликаэль, только присевший за стол, скосил глаза влево, откуда донесся голос. Рядом с ним с крайне недовольным видом стоял высокий, стройный парень с длинными вьющимися волосами. Ликаэль окинул его настороженным взглядом. Он никогда с ним не встречался совершенно точно. Почему же этот незнакомец обратился именно к нему? «Прости», — осторожно сказал мастер, — «я не понимаю, о чем ты?» — О нашем хозяине, о Ламбиноле, конечно! — воскликнул длинноволосый, усаживаясь рядом с Ликаэлем и придвигая к себе тарелки с едой. Он просто спятил. Так издеваться над людьми и еще прикрывается какими-то экспериментами. Нет это не может быть никаких экспериментов, так нагло и беспардонно нарушающих права и попирающих достоинства деятельного разумного. Удивительное дело, только несколько минут назад Ликаэль и сам кипел возмущением, и был переполнен желанием многое высказать по сходному поводу. Но едва этот парень громко озвучил свое негодование, как порыв присоединиться к нему у мастера исчез. Наоборот, сейчас ему казалось, что этот шумный длинноволосый со своим высокомерным возмущением выглядит странно, и оглашенные им мысли как-то глуповаты. Нет, это отнюдь не означало, что все проделанное с ним, Ликаэлем, ассистентами Биноля — Начало ему вдруг нравиться. Но градус его гнева под действием визгливой речи Длинноволосого заметно упал. Более того, ему пришло в голову, что произошедшему с ним есть какое-то логическое объяснение. А Длинноволосый обличитель все не унимался. Это ж надо было додуматься, заставлять деятельного, разумного, ничем не отличающегося от него самого, ни по правам, ни по статусу, подвергаться столь гнусным издевательствам. Да что он вообще себе позволяет? Визгливый голос отнюдь не добавлял мастеру аппетита, и спустя некоторое время он раздраженно отодвинул от себя тарелку и начал разворачиваться к длинноволосому. Но сказать ничего не успел, потому что то, что он собирался сказать, уже прозвучало с другой стороны. «Послушай, уважаемая, прошу простить, что не знаю твоего имени, но ты не мог бы высказывать свое возмущение немного потише?» Ликаэль скосил глаза. Голос, прервавший Визглиева, раздался из-за соседнего стола, все места, за которым были заняты. Мастер из-под тишка рассмотрел говорившего. Это был высокий, широкоплечий молодой мужчина с несколько угрюмым выражением лица. Впрочем, его угрюмость вполне можно было объяснить. Вероятно, один из отстранившихся, судя по отсутствию личного терминала. Хотя... Ликаэля задаченно взглянул на свое предплечье. Вот не задача. У него самого тоже не было личного терминала, его сняли при первом же эксперименте, а потом было как-то не до того, чтобы вспоминать о таких пустяках. После тестов он едва добирался до своей комнаты, а по утрам едва мастер продирал глаза, на пороге комнаты появлялся один из ассистентов, задавал сакраментальный вопрос насчет того, согласен ли он, и далее принимать участие в проекте, и все начиналось по новой. «А ты не затыкай мне рот, бинолев Прихвостень!» — взвился длинноволосый. — Вы посмели посягнуть на самое святое, на свободу и права деятельного разумного, и я непременно призову вас к ответу. Вам вместе с вашим ополоумевшим предводителем придется держать ответ перед симпоисой. Нет, перед всей Киолой. Собрались здесь недоноски, получающие удовольствие от чужих страданий. — По-моему, — прервал этот бурный поток, — произнес широкоплечий. — У каждого из тех, кто принял приглашение Биноля... «Каждое утро спрашивали, желает ли он продолжить эксперименты. Или вас, уважаемые, к чему-то принуждали силой?» Визгливый слегка растерялся, но лишь на мгновение, и тут же снова заверещал. «Это не ваше дело! В том состоянии, в котором я находился после ваших бесчеловечных экспериментов!»